Окажись в такой ситуации любой из его друзей, страйк посоветовал бы ему уйти и не оглядываться. Но Шарлотта проникла к нему в кровь как вирус, бороться с которым бесполезно. Можно лишь попытаться контролировать симптомы. Окончательный разрыв произошел 8 месяцев назад, перед тем, как на страйка обрушилась известность в связи с делом Лэндри. После непростительного обмана Шарлотты он хлопнул дверью и ушел совсем. Она вернулась в тот мир, где мужчины до сих пор охотятся на куропаток, а женщины хранят в сейфах фамильные диадемы. В тот мир, который, по ее заверениям, она презирала, хотя и это теперь обернулось ложью. Энстисы вернулись без тимати, но зато с плачущей и кающий Тилли. «Радуешься, небось, что сам так и не обзавелся?» — игриво спросила Хелли, присаживаясь к столу стили на коленях. Страйк равнодушно усмехнулся, но возражать не стал. Ребенок когда-то был. Вернее, только призрак, обещание, а потом такая же призрачная смерть. Шарлотта сказала ему, что беременна, отказалась идти к врачу, стала путаться в датах, а потом объявила, что все закончилось, ничем не подтвердив правдивость этой истории. Большинство мужчин не смирились бы с таким враньем. Для Страйка... Она, безусловно, это предвидела. Тот обман положил конец всем обманам и убил те крохи доверия, которые еще оставались после долгих лет ее патологической лживости. «Свадьба четвертого, то есть через одиннадцать дней. Как об этом прознала Хелли Энстис?» У него даже всколыхнулась странная благодарность к обоим Энстисам-младшим, которые своим нытьем и непослушанием лишали взрослых возможности вести нормальный разговор за десертом, состоявшим из пирога с ревенем и пудинга со сладким соусом. Долгожданный миг настал лишь тогда, когда Энстис предложил, чтобы они вдвоем взяли еще по пинте и перешли к нему в кабинет, чтобы обсудить заключение судебно-медицинской экспертизы. Сонная тили и, в конец разбушевавшийся Тимати, который прибежал сообщить, что разлил на кровать стакан воды, остались на попечении Хелли. Та слегка надулась, не сумев вытянуть из страйка никаких свежих подробностей. Кабинетом служила заставленная книгами коморка рядом с прихожей. Уступив в компьютерное кресло гостю, Энстис сел на старый топчан. Задергивать занавески они не стали. В оранжевом свете уличного фонаря за окном моросил мелкий, как туча пылинок, дождь. Криминалисты жалуются, что такой халерной работы у них еще не было. Начал Энстис, и Страйк весь обратился вслух. Учти, это неофициальные сведения. Окончательного заключения пока нет. Они смогли хотя бы установить, от чего наступила смерть. От удара по голове. ***Сказал Энстис. ***У него проломлена задняя часть черепа. ***Смерть, возможно, не была мгновенной, но повреждение мозга так или иначе несовместимо с жизнью. ***Был ли он мертв, когда ему вспороли живот, точно сказать нельзя. ***Но почти наверняка он был без сознания. ***Это утешает. ***А связали его до или после того, как огрели по башке. ***На этот счет мнения разошлись. На коже запястья под веревкой обнаружена гематома. Вроде бы она указывает, что связали его еще живым. Но был ли он при этом в сознании, установить невозможно. Сложность в том, что из-за этой чертовой кислоты, разлитой повсюду, на полу не осталось никаких следов возможной борьбы или перетаскивания тела. Убитый был грузным, тяжелым. Угу. Такого, конечно, проще было вначале обездвижить. Согласился Страйк, вспоминая невысокую, чедушную Леонору. «Хотелось бы еще узнать, под каким углом был нанесен удар». «Немного сверху», — сказал Энстис. «Но мы же не знаем, получил он по голове стоя, сидя или опустившись на колени». «Зато мы можем утверждать, что убили его в той самой комнате», — проговорил Страйк в ответ своим мыслям. «Не знаю, у кого бы хватило сил втащить такой тяжеленный труп по лестнице». По общему мнению, труп лежал примерно там, где наступила смерть. В этом месте наибольшая концентрация кислоты. А какая кислота, выяснили? Разве я не сказал? Соляная. Страйк напряг мозги и припомнил кое-что из школьных уроков химии. Она используется при гальванизации стали. В частности, это самое едкое вещество, какое только можно приобрести легально. Применяется для различных производственных целей. Служит также мощным очистителем. Как ни странно, в природе она вырабатывается человеческим организмом. Это важнейшая составляющая желудочного сока. Страйк в задумчивости потягивал пиво. В книге говорится, что труп поливали купоросом. Купорос — это сульфат некоторых металлов, а соляная кислота — его производная, сильно разъедает ткани тела, «Да ты и сам видел». «Откуда же убийца приволок столько этой дряни?» «Ты не поверишь. Но она, судя по всему, хранилась в доме». «За каким чертом?» «На этот вопрос пока никто ответ не дает». На кухонном полу обнаружены пустые пятилитровые канистры. Такие же канистры, только полные, не откупоренные, пылились в стенном шкафу под лестницей. На всех клеймо бирмингемской фирмы, выпускающей химикаты для производственных нужд. Пустые канистры, судя по обнаруженным следам, брали руками в перчатках. «Очень интересно», — Страйк почесал подбородок. «Мы сейчас пытаемся установить, когда и как была сделана закупка». «А что это за тупой предмет, которым ему проломили голову?» «В студии найден антикварный дверной стопор. Литой, железный, в форме утюга, даже с рукояткой. Почти на сто процентов это он и есть». Соответствует форме раны. Полностью облит кислотой, как практически все остальное. А время смерти...